В Лиму не было особой необходимости что-то вызнавать о проекте Биноля. Он и так знал о нем достаточно. Глава Симпаисы едва ли не лучше, чем кто-либо на этой планете понимал, какую огромную силу дает владение информацией и потому уже давно занимался ее тщательным сбором и анализом. Две трети стоимости оборудования его личного института составляли именно информационно-аналитические машины, подключенные ко множеству как общедоступных, так и закрытых линий связи и обмена данными. И его институт уже давно являлся не инструментом научного исследования, как обстояло дело у других цветных, а инструментом обеспечения эффективной деятельности главы симпоисы, инструментом сохранения и осуществления его власти. А куда деваться? Симпоиса была чрезвычайно аморфной организацией, состоящей из сотен талантливых, амбициозных и ревниво относящихся к своей независимости индивидуумов. И это делало все попытки любого главы Симпоиса управлять кеолой через установленные демократические процедуры полной бессмыслицей. Эти индивидуумы никогда бы ни о чем не договорились. Поэтому главным механизмом, позволяющим Симпоисе хоть как-то функционировать, стал контроль над информацией. Вся информация, которая предоставлялась деятельным разумным, сначала проходила жесткий отбор, осуществлявшийся как самим главой симпаисы, так и его немногочисленными личными помощниками, приближенными экспертами, доверенными аналитиками, и уж затем поступала к членам симпаисы в весьма препарированном виде. При этом формально окончательное решение оставалось именно за членами симпаисы, поскольку по каждой проблеме им предлагалось минимум, вернее, чаще всего, два варианта решения. Но если тебе предлагают выбор между «быть здоровым и богатым» и «быть бедным и больным», ответ, как правило, очевиден. Впервые проект Биноля привлек внимание «желтого» Влима почти три года назад. Все началось с того, что глава одной из специальных лечебниц сообщил Влиму об исчезновении одного из его пациентов – который содержался в строгой изоляции. Первоначальное расследование никаких результатов не принесло. Кто, когда и зачем проник в систему управления лечебницей и вскрыл блок с пациентом, выяснить не удалось. Нет, с какого окна это сделали, было установлено довольно легко. Вот затем тупик. Кто совершил взлом, как и куда делся сам пациент, неизвестно. Конечно, его личные терминалы, закрепленные за этим терминалом, идентификационный код никуда не делись, однако с момента изоляции пациента они в сети не появлялись. Впрочем, этого вполне можно было ожидать, ибо создать новый идентификационный код и закрепить его за собой не просто, а очень просто. И почти каждый деятельный разумный кеолый время от времени поступал именно так, не говоря уж об отстранившихся. Так что расследование мало-помалу сошло на нет. А потом один из приближенных к главе симпаисы поисковиков сообщил ему, что этот идентификационный код впервые был зарегистрирован в сети примерно за 50 дней до того, как произошло исчезновение, причем с окна, расположенного в Иуэле Алого Биноля. Кроме того, в тот же день и час Алый Биноль зарегистрировал еще три кода. Услышав об этом, желтый влим напрягся. Алый Биноль был одним из немногих действительно великих ученых современной Киолы, и среди той части симпоисы, которую составляли ученые, обладал непререкаемым авторитетом. Нет, и сам «Желтый» в Лим также пользовался немалым уважением, к тому же принадлежал к цветным, но он был достаточно умным человеком и прекрасно понимал, что его цвет стал, так сказать, результатом его интриг и целенаправленной работы с различными авторитетными людьми, а на самом деле он, как ученый, не годится алому и в подметке. Он, в Лим, администратор – Вроде неплохой, но не более. И большинству из тех, кто снискал славу среди ученых, это совершенно ясно. А вот Алый Биноль, совсем другое дело, это действительно великий ум. Так что, если бы Бинолю когда-нибудь пришло в голову претендовать на пост главы Симпаисы, «Желтый» в Лимне удержался бы на этом посту и лишние минуты. Кроме безоговорочной поддержки той части Симпаисы, которую составляли ученые, Алый Биноль, как неплохой танцовщик, мог бы рассчитывать еще и на поддержку представителей творческих союзов. То есть потенциально он являлся самым опасным конкурентом «желтого» в Лима. А ведь политика работает в первую очередь с потенциальными угрозами. Когда угрозы становятся реальными, в дело уже, как правило, вступают иные средства. Как сказал прусский военный теоретик Карл Филипп Готлип фон Клаузевиц во время войны с Наполеоном, состоявшей на русской службе, Война есть продолжение политики иными средствами. Так вот, известие о том, что странный, деятельный, разумный, внесший своими действиями сильное смятение в ряды избранных и продемонстрировавший своеобразное отношение к одному из ключевых табу киольского общества, а именно к насилию, как-то связан с Аллым Бинором, заставило главу Симпаисы лично заняться расследованием. Он бросил на него все свои силы, привлек наиболее преданных и ловких подручных, например, этого прайдоху Темлина, и мало-помалу расследование начало приносить результаты. Причем такие, на которые желтый влим и не смел надеяться.